Леонид Андреев, Елиазар. 1. Когда Елиазар вышел из могилы, где три дня и три ночи находился он под загадочной властью смерти и живым возвратился в свое жилище, в нем долго не замечали тех зловещих странностей, которые со временем сделали страшным самое имя его. Радуясь светлой радостью о возвращении к жизни,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 Приходили незнакомые люди из дальних городов и селений и в бурных восклицаниях выражали свое поклонение чуду, точно пчелы гудели над домом Марии и Марфы. И то, что появилось нового в лице Ильязара и движениях его, объясняли, естественно, как следы тяжелой болезни и пережитых потрясений. Очевидно, разрушительная работа смерти над трупом была только остановлена чудесной властью но не уничтожено совсем. И то, что смерть уже успела сделать с лицом и телом Елиазара, было как неоконченный рисунок художника под тонким стеклом. На висках Елиазара под его глазами и во впадинах щек лежала густая землистая синева. Также землисто-синие были длинные пальцы рук, и у выросших в могиле ногтей синева становилась багровой и темной. Кое-где на губах и на теле лопнула кожа, сдувшаяся в могиле, и на этих местах оставались тонкие красноватые трещинки, блестящие, точно покрытые, прозрачной слюдой. И тучен он стал. Раздутая в могиле тело сохранила эти чудовищные размеры, эти страшные выпуклости, за которыми чувствуется зловонное влагоразложение. Но трудный и тяжелый запах, которым были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 В пышных брачных одеждах, сверкающих желтым золотом и кровавым пурпуром, тяжелый и молчаливый, уже до ужаса другой и особенный, но еще не признанный никем, сидел он за столом пиршества среди друзей и близких. Широкими волнами, то нежными, то бурливо звонкими ходило вокруг него ликование, и теплые взгляды любви тянулись к его лицу, еще сохранившему холод могилы. И горячая рука друга ласкала его синюю тяжелую руку. И музыка играла. Призвали музыкантов, и они весело играли. Тимпаны свирели, цитры и гусли. Точно пчелы гудили, точно цикады трещали. Точно птицы пели над счастливым домом Марии и Марфы. Два. Кто-то неосторожный приподнял покрывало. Кто-то неосторожный одним дуновением брошенного слова разрушил светлые чары и в безобразной ноготе открыл истину. Еще мысль не стала ясной в голове его, когда, устал, улыбаясь, спросили, «Отчего ты не расскажешь нам, Елиазар, что было там?» И все замолчали, пораженные вопросом, как будто сейчас только догадались они, что три дня был мертв Елиазар, и с любопытством смотрели, ожидая ответа. Но Елиазар молчал. Ты не хочешь нам рассказать, — удивился вопрошавший, — разве так страшно там? И опять мысль его шла позади слова. Если бы она шла впереди, не предложил бы он вопрос от которого то же мгновение нестерпимым страхом сжалось его собственное сердце. И всем стало беспокойно, и уже с тоской ждали они слов или Азара, А он молчал холодно и строго, и глаза его были опущены долу. И тут снова, как бы впервые, заметили и страшную синего лица, и отвратительную тучность. На столе, словно позабытая Елиазаром лежала синебагровая рука его, и все взоры, неподвижно и безвольно, приковались к ней, точно от нее ждали желанного ответа. А музыканты еще играли, но вот до них дошло молчание, и как вода заливает разбросанный уголь, Так и оно погасило веселые звуки. Умокла свириль, умокли и звонкие тимпаны, и журчащие гусли, и точно струна оборвалась, точно сама песня умерла. Дрожащим оборванным звуком откликнулась цитра и стала тихо. — Ты не хочешь, — повторил вопрошавший, — бессильный удержать свой болтливый язык? Была тихо и неподвижно лежала синебагровая рука.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 Не те, кто в самых первоисточниках жизни, столь же таинственной, как и смерть, нашел волю к сопротивлению, никогда не могли объяснить ужасного, что недвижимо лежало в глубине черных зрачков его. Смотрел ильязар спокойно и просто, без желания что-либо скрыть, но и без намерения что-либо сказать. Даже холодно смотрел он, как тот, кто бесконечно равнодушен к живому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 как с невинной жестокостью смеются они над несчастными. Были равнодушны к нему, и таким же равнодушием платил Елеазар. Не было у него желания превоскать черную головку и заглянуть в наивные сияющие глазки. Отданный во власть времени и пустыни, разрушался его дом, и давно разбежались по соседям голодные блеющие козы и обвешали брачной одежды его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 что не было на земле ни такого жара, ни такого света, который мог бы согреть Ильазар и осветить мрак его очей, подумали поошавшие и со вздохом отошли. А когда багрово-красный расплющенный шар опускался к земле, Ильазар уходил в пустыню и шел прямо на солнце, как будто стремился настигнуть его. Всегда прямо на солнце шел он, и те, кто пытались проследить путь его и узнать, что делает он ночью в пустыне, Неизгладим запечатлели в памяти черный силуэт высокого тучного человека на красном фоне огромного сжатого диска. Ночь прогнала их страхами своими, и так и не узнали они, что делать в пустыне Елиазар, но образ черного на красном выжигся в мозгу и не уходил. Как зверь, засоривший глаза, яростно трет лапами морду, так глупо терли они глаза свои на то, что что давал Елиазар, было неизгладимо и забывалось, быть может, только со смертью. Но были люди, жившие далеко, которые никогда не видали Елиазара и только слыхали о нем. С дерзновенным любопытством, которое сильнее страха и питается страхом, с затаенной насмешкой души они приходили к сидящему под солнцем и вступали в беседу. В это время вид Елиазара уже изменился к лучшему и не был так страшен.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 Приходили со смехом и песнями счастливые юноши, и озабоченные дельцы, позвякивая деньгами, сбегали на минутку, и надменные служители храма оставили свои посохи у двери Елиазара, и никто не возвращался, каким приходил. Одна и та же страшная тень опускалась на души, и новый вид давала старому знакомому миру. Так передавали чувства свои те, которые еще имели охоту говорить. Все предметы, видимые глазом и осязаемые руками, становились пусты, легки и прозрачны. Подобно светлым киням во мраке ночи становились они, ибо та великая тьма, что объемлет все мироздание, не рассеивалась ни солнцем, ни луною, ни звездами, а безграничным черным покровом одевала землю, как мать обнимала ее. Во все тела проникала она,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 И строители еще стучали молотками, а уж виделись развалины его и пустота на месте развалин. Еще только рождался человек, а над головой его зажигались погребальные свечи. И уже тухли они, и уже пустота становилась на месте человека и погребальных свечей. И объятый пустотой и мраком безнадежно трепетал человек перед ужасом бесконечного. Так говорили те, кто еще имел охоту говорить. Но, вероятно, еще больше могли бы сказать те, которые не хотели говорить и молча умирали. 4. В это время жил в Риме один знаменитый скульптор. Из глины, брамора и бронзы он создавал тела богов и людей, и такова была их божественная красота, что люди называли ее бессмертной.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 Происходил он из древнего рода патрицев, имел добрую жену и детей и ни в чем не терпел недостатка. Когда дошел до него темный слух об Ильязаре, он посоветовался с женой и друзьями и предпринял далекое путешествие в Иудею, чтобы взглянуть на чудесно воскресшего. Было ему немного скучно в эти дни, и надеялся он дорогой обострить утомленное внимание свое». То, что рассказывали ему о воскресшем, не пугало его. Он много размышлял о смерти, не любил ее, но не любил тех, кто смешивает ее с жизнью. «По эту сторону прекрасная жизнь, по ту сторону загадочная смерть», — размышлял он. «И ничего лучшего не может придумать человек, как живя радоваться жизни и красоте живого». И имел он даже некоторые тщеславные желания — убедить Ильязара в истине своего взгляда и вернуть к жизни его душу, как было возвращено его тело. Тем более легко это казалось, что слухи воскрешен, пугливые и странные, не передавали всей правды о нем и только смутно предостерегали против чего-то ужасного. Уже поднимался Ильязар с камня, чтобы идти вслед за уходящим в пустыню солнцем, когда приблизился к нему богатый римлянин, сопровождаемый вооруженным рабом, и звонко окликнул его «Елиазар». И увидел Елиазар прекрасное гордое лицо и светлые одежды и драгоценные камни, сверкающие под солнцем. Красноватые лучи придавали голове и лицу сходство с тускло блистающей бронзой. И это увидел Елиазар. Послушно села на свое место и утомленно опустил глаза. «Да ты некрасив, мой бедный Ильязар", говорил спокойно римлянин, играя золотой цепью. «Ты даже страшен, мой бедный друг. И смерть не была ленивой в тот день, когда ты так неосторожно попал в ее руки. Но ты толст, как бочка, а толстые люди не бывают злы», — говорил великий Цезарь. И «Я не понимаю, почему так боятся тебя люди».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 Будто шатались они на нетвертых ногах, Будто скользили и падали они, Упившись вином тоски и отчаяния. черные провалы между ними появились, Как далёкие намёки на великую пустоту и великий мрак. «Теперь я твой гость, и ты не обидишь меня, Елизар», — говорил он. «Гостеприимство обязательно даже для тех, Кто три дня был мертв. Ведь три дня, — говорили мне, — ты пробыл в могиле, Там холодно должно быть, и оттуда ты вниз эту скверную привычку обходиться без огня и вина. А я люблю огонь, здесь так быстро темнеет. У тебя очень интересные линии брови и лба точно занесенные пеплом развалины каких-то дворцов после землетрясения. Но почему-то в такой странной и некрасивой одежде. Я видел женихов в вашей стране, и они носят такие платья. Такое смешное платье, такое... Страшное платье. Но разве ты жених? Уже скрылось солнце, черная гигантская тень побежала с востока. Точно и огромные ноги зашуршали по песку. И дуновение быстрого бега обвило холодом спину. В темноте ты кажешься еще больше. Или азар, ты точно растолстел за эти минуты. Уже не кормишься ли ты тьмою? А я бы хотел огня, хоть маленький огонь, хоть маленький огонь.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 Так зовут меня друзья. Я творю, да, это называется творить, но для этого нужен день. Холодному мрамору я отдаю жизнь. Я плавлю на огне звенящую бронзу на ярком горячем огне. Зачем ты тронул меня рукой? Пойдем, — сказал Елиазер. Ты мой гость, и они пошли в дом. И долгая ночь легла на землю. Раб не дождался господина и пришел за ним, когда уже высоко стояло солнце, и увидел, Прямо под палящими лучами его сидели рядом Елиазар и его господин. Смотрели вверх и молчали. Заплакал раб и громко закричал «Господин, что с тобой, господин?» В тот же день он уехал в Рим. Что дорогу Аврели был задумчив и молчал, внимательно оглядывал все, людей, корабли, море и точно старался что -то запомнить. В море застегла сильная буря, И во все время ее Аврелий находился на палубе и жадно вглядывался в надвигающиеся и падавшие валы. Дома испугались страшной перемене, которая произошла со скульптором, но он успокоил домашних, многозначительно сказав «я нашел». И в той же грязной одежде, которую не менял он, всю дорогу он взялся за работу, и мрамор покорно зазвенел под гулкими ударами молотка. Долго и жадно работал он, никого не впуская, и, наконец, в одно утро сказал, что произведение готово, и повелел созвать друзей, других ценителей и знатоков искусства. И, ожидая их, оделся пышно в яркие праздничные одежды, сверкавшие желтым золотом, красневшие пурпуром вессона. «Вот что я создал», — сказал он задумчиво. Взглянули друзья его, и тень глубокой скорби покрыла их лица.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 И только пустыня отвечала протяжным эхом своим. Потом повезли его морем. И это был самый нарядный и самый печальный корабль, который отражался когда-то в лазурных волнах серединного моря. Много людей на нем находилось, но как гробница был он безмолвенный тих. И словно плакала безнадежная вода, огибая крутой красивый изобнутый нос. Одиноко сидел там Елиазар, Подставляя непокрытую голову солнцу, слушал журчание струи и молчал. А вдали смутной толпою тоскующих теней, бессильные и вяло, лежали, сидели моряки и посланцы. Если бы в это время уберег гром, ветер рванул красные паруса, корабль, вероятно, погиб бы, так как ни у кого из бывших на нем и не было ни сил, ни охоты бороться за жизнь. Последним усилием некоторые подходили к борту и жадно вглядывались в голубую прозрачную бездну. Не мелькнет ли в волнах розовым плечом наяда, не промщится ли, взбивая копытами брызги, безумно веселый и пьяный кентавр. Но пустынно было море, и морская бездна была немая и пустынна. Равнодушно ступил Елиазар на улицы вечного города. Словно все богатство его, Все величие зданий, возведенных гигантами, весь блеск и красота и музыка утонченной жизни были лишь отзвуками ветра в пустыне, отблеском мертвых зыбочих песков. Мчались колесницы, двигались толпы сильных, красивых, надменных людей, строителей вечного города и гордых участников жизни его. Звучала песня, смеялись фонтаны и женщины своим жемчужным смехом. Философствовали пьяные, с улыбкой слушали их тризвые и подковы стучали, а камень настил. И, охваченный со всех сторон веселым шумом, холодным пятном безмолвия, двигался среди города тучный тяжелый человек и сел на пути свою досаду, гнев и смутную сосущую тоску. Кто смеет быть печальным в Риме, негодовали граждане и хмурились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 И пьяница с смехом красных губ встретила его. «Пей, Азар, пей!» — кричал он. «Вот посмеется август, когда увидит тебя пьяным». И смеялись обнаженные пьяной женщины, и лепестки ру сложились на синие руки Азара, Но взглянул пьяница в глаза его, и навсегда кончилась его радость. На всю жизнь остался он пьяным. Уже не пил ничего, но остался пьяным. Но вместо радостных грез, что дает вино, Страшные сны осенили несчастную голову его. Страшные сны стали единственной пищей его пораженного духа. Страшные сны днем и ночью держали его в чуду своих чудовищных созданий. И сама смерть не была страшнее того, чем явили себя ее свирепые притечеи. Вот пришел Илья Азар к юношей девушке, которые любили друг друга и были прекрасны в своей любви. Гордый и крепко, обнимая рукой свою возлюбленную, юноша сказал с тихим сожалением «Взгляни на нас, Елиазар, и порадуйся с нами, разве есть что-нибудь сильнее любви?» И взглянул Азар. И всю жизнь продолжали они любить друг друга, но печальной и сумрачной стала их любовь. Как те надмогильные кипарисы, что корни свои питают тлением гробницы и Тою черных вершин своих тщетно ищут небо в тихий вечерний час. Бросаемые неведомою силою жизни в объятиях друг друга, поцелуя они смешивались со слезами, наслаждение с болью и дважды рабами чувствовали себя покорными рабами требовательной жизни и безответными слугами грозно молчащего ничто. Вечно соединяемые вечно разъединяемые, они вспыхивали как искры, и как искры гасли в безграничной темноте. Вот пришел Ильязар к гордому мудрецу, и мудрец сказал ему, «Я уже знаю все, что ты можешь сказать ужасного, Ильязар. Чем еще ты можешь ужаснуть меня?» Но немного прошло времени, и уже почувствовал мудрец, что знание ужасного не есть еще ужасное, и что видение смерти Не есть еще смерть. И почувствовал он, что мудрость и глупость одинаково равны перед лицом бесконечного, ибо не знает их бесконечное. И исчезла грань между видением и невидением, между правдой и ложью, между верхом и низом и в пустоте повисла его бесформенная мысль. Тогда схватил он себя за седую голову и закричала ступленно «Я не могу думать! Я не могу думать! Я не могу думать!» Так погибло под равнодушным взором чудесно воскревшего все, что служит к утверждению жизни, смысла и радости ее. И стали говорить, что опасно пускать его к императору, что лучше убить его и, сохранив тайно, сказать, что скрылся он неизвестно куда. Уже мечи точились, и преданные благо народа юноши Самоотверженно готовили себя в убийцы, когда Август потребовал, чтобы наутро явился к нему Елиазар, и тем расстроил жестокие планы. Если нельзя было совсем устранить Елиазара, то желали хоть немного смягчить то тяжелое впечатление, которое производило лицо его, и с этой целью собрали искусных художников, цирюльников и артистов, и всю ночь трудились над головой Ильязара подстригли бороду, завели ее и придали ей опрятный и красивый вид. Неприятно была мертвецкая синевая его рука лица, и красками удалили ее, набелили руки и нарумянили щеки. Отвратительны были морщины страданий, которые бороздили старое лицо, и их замазали, закрасили, загладили совсем, а по чистому фону тонкими кисточками искусно провели морщины добродушного смеха и приятной, Беззлобной веселости равнодушно подчинялся Елиазар всему, что делали с ним, и вскоре превратился в естественно толстого красивого старика, спокойного и добродушного деда многочисленных внуков. Еще не сошла с улыбка, с какой рассказывал он смешные сказки, еще таилась в углу глаз стариковская тихая нежность, таким казался он. Но брачной одежды снять они не посмели, но глаз его они изменить не могли. Темных и страшных стекол, сквозь которые смотрел на людей, само непостижимое там. 6. Не тронула Елизара великолепие императорских чертугов, Как будто не видел он разницы между своим развалившимся домом, к которому подошла пустыня, и каменным крепким красивым дворцом. Так равнодушно смотрел и не смотрел он, проходя. И твердый мрамор полов под его ногами становился подобным зыбучему песку пустыни, и множество прекрасно одетых надменных людей становились подобно пустоте воздуха под взорами его. В лицо его не глядели, когда он проходил, опасаясь подвергнуться страшному влиянию его глаз. Но когда по звуку тяжелых шагов догадывались, что он миновал стоящих, поднимали головы и с боязливым любопытством рассматривали фигуру тучного, высокого, слегка сгурбленного старика, медленно углублявшегося в самое сердце императорского дворца. Если бы сама смерть проходила, не более пугались бы ее люди, ибо до сих пор было так, что смерть знал только мертвый. Живой знал только жизнь, и не было моста между ними. А этот необыкновенный знал смерти, и было загадочное и страшно проклятое знание его. Убьет он нашего великого божественного Августа, думали со страхом люди и посылали бессильные проклятия вслед Азару, медленно и равнодушно входившему все дальше и дальше все глубже и глубже.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 голове медузы и превращает в камень каждого, на кого ты взглянешь. «А я хочу рассмотреть тебя и поговорить с тобой, прежде чем превращусь в камень», — добавил он с царственной шутливостью нелишённой страха. Подойдя близко, он внимательно рассмотрел лицо Ильязара и его странную праздничную одежду, и был обманут искусной подделкой, хотя взор имел острые зорки. «Так, но ведь ты не страшен, почтиный старичок».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 Они трясут дерево жизни, не дав ему покрыться плодами, и по ветру рассеивают его благоуханный свет. Но кто же ты? С некоторым усилием Азар ответил, «Я был мертвым». Я слыхал об этом. Но кто же ты теперь? Елиазар медлил с ответом и, наконец, повторил равнодушно и тускло, «Я был мертвым». «Послушай меня, неведомый», — сказал император,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 Твоя правда подобна ржавому мечу в руках ночного убийцы. И как убийцы я придам тебе казни. Но раньше я хочу взглянуть в твои глаза. Быть может, только трусы боятся их. А в храбром они будут жажду борьбы и победы. Тогда не казни, а награда достоин ты. Взгляни же на меня, Елизар. И в первое мгновение показалось божественному августу, что друг смотрит на него так Мягок так нежно чарующий был взор Елеазара. Не ужас, а тихий покой обещал он. И нежной любовницей, сострадательную сеструю, матерью казалась бесконечная. Но все крепче становились нежные объятия его. И уже дыхание перехватывало алчный до поцелуев рот. И уже сквозь мягкую ткань тела проступало железо костей, сомкнувшихся железным кругом и чьи-то тупые холодные кукти коснулись сердца и вяло погрузились в него. «Мне больно», — сказал божественный август, бледнее. «Не смотри, но смотри, Или Азар, смотри!» Точно медленно расходились какие-то тяжелые, из века закрытые врата, и в растущую щель холодно и спокойно вливался грозный ужас бесконечного. Вот двумя тенями вошли необъятная пустота и необъятный мрак и погасили солнце. У ног землю и кровлю отняли у головы. И перестало болеть леденеющее сердце. — Смотри, смотри, Ильязар, приказал Август, шатаясь. Остановилось время и страшно сблизилось начало всякой вещи с концом ее. Только что воздвигнутый уже разрушился трон Августа. И пустота уже была на месте трона и августа. Бесшумно разрушился Рим, и новый город стал на месте его и был поглощен пустотою. Как призрачные великаны быстро падали и исчезали в пустоте города, государства и страны, и равнодушно глотала их, не насыщаясь, черная утрома бесконечного. «Остановись!» — приказал император. Уже равнодушие звучало в голосе его, и бессильно обвисали руки, и в тщетной борьбе с надвигающимся мраком загорались и гасли его рлиные глаза. «Убил ты меня, Елиазар», — сказал он, тускло и вяло. И эти слова безнадежности спасли его. Он вспомнил о народе, щитом которого призван быть, и острой спасительной болью пронизылось его омертвевшее сердце, обреченное на гибель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 мрака пустоты и ужаса бесконечного. «Нет, не убил ты меня, Илья Азар, сказал он твердо, — но я убью тебя. Ступай». В тот вечер с особенной радостью вкушал пищу и питье божественный август, но минутами застывала в воздухе поднятая рука и тусклый блеск заменял яркое сияние его орлиных глаз. То ужас ледяной волною пробегал у ног его. Побежденный, но не убитый, холодно ожидающий своего часа, он черную тенью на всю жизнь стал у изголовья его, владея ночами и послушно уступая светлые дни скорбием и радостям жизни. На другой день по приказу императора коленом железом выжгли Елиазару глаза и на родину отправили его. Умертвить его не решился божественный август. Вернулся Елиазар в пустыню и приняла его пустыня свистящим дыханием ветра и зноем раскаленного солнца. Снова сидела на камне, подняв кверху лохматую дикую бороду, и две черные ямы на месте выжженных глаз тупо и страшно смотрели на небо. Вдали беспокойно шумело и двигался святой город, а вблизи было безлюдно и немо. Никто не приближался к месту, где доживал дни свои чудесно воскресшие. И уже соседи давно покинули дома свои. Загнанное коленным железом в глубину черепа, проклятное знание его таилось там точно в засаде. Точно из засады впивалось оно тысячи невидимых глаз в человека, и уже никто не смел взглянуть на Елиазара. А вечером, когда краснее и шире, солнце клонилось к закату, на за нем медленно двигался слепуй Велиозар, натыкался на камни и падал, тучный и слабый, тяжело поднимался и снова шел, и на красном палке Зари его черные туловище и распростертые руки давали чудовищное подобие креста. Случилось, пошел он однажды и больше не вернулся, так видимо. Закончилась вторая жизнь Елиазера, три дня пробывшего под загадочной властью смерти и чудесно воскресшего.